Глава третья. Во дворе главнауки горел костер. Запах дыма смешивался с острым запахом октябрьских листьев. Женщины выносили из здания папки с документами и швыряли их в огонь. То же самое происходило по всему городу. Вся Москва в панике жгла документы, ожидая, что немцы войдут в город в любую минуту. У кабинета хопера собралась такая толпа, что войти к начальнику не представлялось возможным. Кому угодно не представлялось, только не вере. Не обращая внимания на возмущенные крики, она пробиралась к двери и, вырываясь из цепких рук, уворачиваясь от тумаков, прорвалась в кабинет. Хопер был одет в военную форму, но при его животике, вечно потной лысине и испуганном взгляде, выглядел в ней самым пародийным образом. «Что у тебя?» – нездороваясь сказал он. «Три минуты». Зазвонил телефон у него на столе. Он снял трубку и тут же положил обратно на рычаг. «Военный режим?» – усмехнулась Вера. «Не насмешничай!» – цыкнул на нее хопер. «Какая уж тут насмешка!» – пожала она плечами. «Будем эвакуировать фонды, Геннадий Петрович?» «Твои фонды!» Фонды Государственного музея-заповедника Ангелова жестко произнесла Вера. Экспонаты подготовлены к эвакуации. Ты мне тут не указывай, взорвался хопер. Сам знаю. Так сообщите мне, чтобы я тоже знала, что вы намерены делать. Придет время, сообщим. Пришло уже, немцы вот-вот в Москву войдут. Что? Хопер побагровил еще больше. Тебе кто дал право тут разводить? А ты знаешь, что за паникёрство в военное время бывает? Знаю я, что в военное время бывает, — заорала в ответ Вера. На фронт в военное время идут. А кто не на фронте, тот на своём рабочем месте защищает граждан и народное достояние. И Сузев глаза потребовала. Куда и когда будем эвакуировать? Фонды Ангелова. Хопер понял, что объект для Крика выбран не тот, и сменил тон. «Подожди, Вера, а...» — почти жалобно попросил он. «Дойдет да и до тебя очередь». «Когда?» «Да откуда я знаю?» — взвизгнул он. «Но нету у меня грузовиков. И вагонов нету. Не можем мы все вывести Тем более из Подмосковья. Тут, дай бог, Третьяковку». «Понятно!» – Вера пошла к выходу из кабинета. «Делай, как знаешь!» – уныло произнес ей вслед хопер. Обернувшись у двери, она окинула его презрительным взглядом и сказала спокойным, почти задумчивым, а потому удивительным во всем этом хаосе, тоном. «Зачем вы нам? Откуда вы все взялись на нашу голову?» и вышла, прорываясь сквозь ломящихся в кабинет людей и их крики. «Геннадий Петрович, вы же знаете, это уникальный архив, но не жечь же его!» Вера шла по парковой аллее так быстро, что подскользнулась на опавших, схваченных первым морозцем осенних листьях и чуть не упала. Вдалеке слышна была канонада и взрывы. Надя выбежала ей навстречу на крыльцо. ну что?» — спросила она с тревогой. «Ничего», — бросила Вера. «Как ничего?» — растерянно переспросила Надя. «Сказано делать, как знаем». «Но как же?» — проговорила Надя. ну куда же мы все денем? Вера, что с коллекцией будет?» «Подумай лучше, что с нами будет», — зло бросила та, входя в особняк. Когда Надя вошла в директорский кабинет, Вера уже была погружена в работу, разбирала, вынимая из ящиков стола документы и письма. Некоторые из них она клала в дорожную сумку, стоящую открытой посреди комнаты. Большинство же, едва проглядев, швыряла в открытую дверцу печки-голанки. Папка с наклеенной на нее фотографией хрустального яйца лежала в самом дальнем углу ящика. Вера расстегнула папку, увидела какие-то чертежи, И тут из-под них показался край конверта с надписью «Лидии, Вере, Надежде, Ангеловым». «Это что такое?» – пробормотала Вера. Она сломала сургучную печать, достала из конверта листок, быстро просмотрела его и ахнула. «Вот это да!» Но тут же вспомнила, что в Ангелове вот-вот будут немцы, и ее интерес к находке померк. Правда, увидев, что в кабинет входит Надя, Вера все же сунула папку и конверт в свою дорожную сумку, подплюшивая альбом с семейными фотографиями. «Вера, ты слышишь?» – воскликнула Надя, входя. «Что?» – бросая в печку очередную бумагу, спросила Вера. «Ничего, вот именно же, ничего!» Для Шарат не время. Не глядя на сестру, поморщилась Вера. скорее Сестры вышли в парк, остановились, прислушиваясь. «Ну вот же», — сказала Надя, — «слышишь?» В парке стояла пронзительная тишина. Ни канонады не было слышно, ни взрывов. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» — медленно произнесла Вера. «Понимаю», — радостно кивнула Надя, — «больше не стреляют». «Это значит, Москву никто больше не защищает». Жёстко отрезала Вера: "Всё, немцы могут входить". "Ты что?" задохнулась Надя. "Странно, что ещё не вошли. Я думаю, они просто не могут поверить, что путь свободен". "Этого не может быть. Завтра войдут точно". Не обращая на её слова ни малейшего внимания, продолжала Вера: "Уезжать не на чем. Придётся уходить пешком. Куда? На восток". «А, Ангелова! Предлагаешь унести его с собой?» «Я не понимаю. Ты что?» — с ужасом проговорила Надя. «Ты хочешь все оставить немцам? Музей? Вообще все?» «У тебя есть другие варианты?» — пожала плечами Вера. «На себе экспонаты понесем? Или на Ольгу Ивановну навьечем?» «Ты? Ты просто...» — Надя захлебывалась от возмущения. «Это предательство!» Она взяла себя в руки и сказала уже спокойно. «Я никуда не поеду». «А ты что собираешься делать, позволю знать прищурилась Вера. «Прятать экспонаты», — ответила Надя. «Сколько успею». «Да нисколько не успеешь!» Забыв, что перед ней не хопер, а родная сестра, заорала Вера. «Немцы вот-вот здесь будут!» «Все равно!» — тихо произнесла Надя. Из парка, со стороны выходящей на пустошь калитки, показался старик. На плече он нес несколько лопат. — Вот, Надежда Андреевна, — сказал он, — боли не нашлось. Все позабирали, когда против танков рвы копали. — Я попросила Герасима Ниловича принести из деревни лопаты, — объяснила Надя сестре. — Вижу, — мрачно произнесла Вера. И в сердцах добавила. Наташа Ростова нашлась. Причем здесь Наташа Ростова? На это Вера уже не ответила. К особняку одна за другой подошли сотрудницы музея. Вы-то зачем пришли, Ольга Ивановна? Вздохнув, спросила она старушку-смотрительницу. Я могу ломать ветки, объяснила та, для маскировки. Вера обвела взглядом своих сотрудниц. Все они смотрели на нее с надеждой. Привыкли, что она принимает все решения. Ее холодный, лишенный сантиментов ум подсказывал ей, что единственное правильное решение сейчас – бежать, куда глаза глядят, и поскорее. «Ладно, дамы», – сказала Вера, – «будем копать ямы по всему парку, в неприметных местах. Сначала снимаем дерн для маскировки. Потом, иди уж ты, Вера Андреевна, перебил ее Герасим. Свои дела делай, а я бабонькам покажу, как надо. Гражданочки-сотрудницы, разбираем шансовый инструмент. Вера первая взяла лопату. За ней Надя и все остальные.